Глава 18. Тройка учеников, что проходили сейчас свои испытания вместе с Сонгом, также быстро, хоть и не столь эффектно, справлялись с собственными противниками. Говорить о том, что у кого-то появилось существенное преимущество, было нельзя. Все оппоненты, за исключением Вулпи-элементалиста, для учеников оказались достаточно простыми. Впрочем, именно следующий противник должен кардинально изменить расклад. «Что же, сейчас мы посмотрим, действительно ли так сильны собравшиеся ученики», Произнесла женщина в темном ципао, а эмиссары возле нее согласно закивали. «Старшие мастера, пускай сильно ослабленные, это очень грозный противник. Чистой силой их задавить не получится», согласился с ней Волгон. «Уверен, с этого момента каждый шаг по пути будет для учеников настоящим подвигом. Но что, вы все еще уверены в собственных ставках? «Стоит напомнить вам, уважаемые мастера, что из нашего спора выйти нельзя». «Ты так уверен в своем кандидате мастер, Волгон?» Усмехнувшись, ответил ему один из эмиссаров. «Мне кажется, сейчас ему не до сражений. Возможно, последний бой даже пошатнул его уверенность в себе. Ты сам так не считаешь?» Он указал на застывшего на месте Сонга все еще невидящим взором, смотрящего куда-то в пустоту. Волгон нахмурился и ничего не сказал на это замечание, лишь только неопределенно повел плечами и хмыкнул. Тем временем Сонг, находясь в искусственном мире испытания, смотрел на собственные разбитые руки, при этом пытаясь ощутить свой внутренний мир, находящийся сейчас в полном беспорядке. На короткий миг во время той вспышки он прикоснулся к чему-то знакомому, чему-то, что казалось ему давно забытым. Всеми силами Сонг сейчас пытался сосредоточиться на этом чувстве, вернуть его и понять, что же такого почувствовал. Ему даже показалось на миг, что он стал значительно сильнее. сонг настолько сосредоточился на себе что даже не заметил как стремительно восстановилась вокруг него местность испытания и в сотни шагов появился следующий противник сухой старик в широкой бамбуковой шляпе и посохом оббитым железом он пару секунд удивленно вглядывался в замершего молодого человека перед собой после чего покачав головой неспешно начал приближаться Несмотря на свою расслабленную позу, любому внимательному практику было понятно, что старик максимально сосредоточен и готов к любой неожиданности. «Тебя поразили внутренние демоны, ученик?» – спросил он, когда до сонга оставалось не больше десятка шагов. «Жаль, но я не могу дать тебе справиться с ними, это просто не в моем характере». Со следующим шагом вокруг мастера взвихрилась духовная энергия, подняв пол его простого плаща, а сам он, покрепче ухватив посох единым слитным движением, ударил вперед, туда, где находился замерший сонг. Парень, потеряв свое темное облачение, оставался стоять на коленях, не обращая внимания на атаку старика. Лишь темная корона продолжала крутиться над его головой. Сила, вложенная в, казалось бы, простой удар старика, оказалась настолько плотной, что без труда могла пробить даже самую прочную защиту сильнейших практиков пика этапа осознания. Благодаря содержащемуся в этой атаке невероятно высокому уровню концепции воздуха, Уследить за ней даже практикам высоких этапов было крайне сложно. Однако за миг до того, как стремительный посох готов был обрушиться на Сонга, парень изменил положение тела и без особого труда ушел от атаки. С оглушительным взрывом посох ударил пустоту. и, оставляя после себя светящийся след в воздухе, уходящий в невообразимую дали, говорящий о том, что даже укрепленная реальность испытания оказалась не до конца готова выдержать такую атаку. «Хитрец! Решил провести меня!» Старик поудобнее перехватил оружие, разглядывая застывшего перед ним сонга, который, казалось, не обращал на происходящее вокруг себя никакого внимания. «Раз так, позволь мне сразу прекратить весь этот фарс!» В это же время в зале Волгон замер, уставившись немигающим взглядом на иллюзии, где демонстрировался поединок Сонга. Стоящий возле него эмиссар с улыбкой прокомментировал. «Но надо же разозлить одного из древних патриархов! Он сам напросился!» «Старика трудно разозлить, но чего он терпеть не может, так это всякие уловки», – согласился с ним другой мастер. «О, смотрите, один из претендентов уже проиграл, ну надо же!» Действительно, иллюзия одного из испытаний погасла, и из него вышел ученик, с досадой почесывая затылок. Он явно был сильно обескуражен тем, как так просто умудрился проиграть. То и дело парень оборачивался к проваленному испытанию, силясь понять, каким образом он оказался повержен. Но ничего, ученик, ты добрался достаточно высоко. Просто сражение с патриархами прошлого – это не самая простая задача. успокоил проигравшего один из эмиссаров, тот, кто и нашел его в одном из темных миров. Да, мастер, я понимаю. В это же время в испытании боем сонга старик, до этого напоминающий обычного нищего странника, преобразился. Вокруг его фигуры закрутилась духовная энергия, распространяя вокруг себя пускай и ограниченную, но очень плотную силу, равную практически Пику совершенства, одеяния старика превратились в серебристую шелковую тунику, а обычный светопосох преобразился в золотую тяжелую Гуандао алебарду с широким лезвием. «Сменай!» – рявкнул патриарх, силой обрушивая свое оружие на Сонга. Свет в испытании в момент удара померк, погружая все в непроглядный мрак. Земля под молодым человеком покрылась миллионами трещин, уходящих на километры в разные стороны от места боя, и через мгновение взорвалась, поднимая в воздух тучу комьев грязи, перемешанной с остатками духовной силы, оставшейся после удара. «Как такое возможно?» – вырвалась через мгновение у старика, когда он увидел стоящего перед ним Сонга все так же с закрытыми глазами, спокойно державшего двумя пальцами лезвия Гуандао, «Как это возможно?» Тот же вопрос прозвучал и среди эмиссаров, смотрящих за поединком. «Что это за сила такая? Волгон, ты понимаешь, как он это сделал?» Мастер Волгон лишь удивленно пожал плечами, молча говоря, что и сам не в курсе происходящего. Глаза женщины в черном Цепао заинтересованно блеснули, когда она проследила реакцию заносчивого эмиссара. Этот молодой человек внутри испытания стал ей еще более интересен, как и источник его загадочной силы, Она хорошо знала возможности патриарха, пускай и серьезно ослабленные. Обычный ученик никак не способен остановить его удар родной рукой. Тем временем старик всматривался в юношу перед собой, прекрасно видя, что тут все еще погружен в себя, при этом тот, каким-то образом реагировал на его атаки и даже умудрился остановить давление истинной силы, одно из самых сокрушительных движений, доступных ему в этом виде. «Хм-пф!» – раздраженно бросил патриарх и в следующую секунду взорвался силой. «К дьяволам все! Я сокрушу тебя, наглый мальчишка!» Одним движением он разорвал пласты реальности возле себя и извлек откуда-то из хаотического провала алый клинок, сотканный будто бы из самой крови. Схватив его за рукоять, старик тут же покрылся тысячами порезов, а из его ушей и глаз хлынула кровь. Клинок, созданный из первоначального хаоса, тяжело держать даже императором, Чего уж говорить об ослабленном мастере, снизившем свое развитие до пика совершенства. Но хаотический клинок оставался хаотическим клинком даже при таких условиях. Патриарх взмахнул мечом, разбрызгивая в разные стороны эссенцию чистого хаоса, оставляющую после себя дыры в реальности – Ничто не являлось преградой этому оружию, способному резать даже ткань реальности. «Почему пропала иллюзия? Эй!» – крикнул Волгон, смотря на пустое место, где должна была находиться иллюзия, демонстрирующая происходящее в мире сонга. «Расслабьтесь, мастер!» – снисходительно ответил ему один из эмиссаров. «Патриарх создал алый клинок». Ни одна иллюзия не может выдержать такого. Все уже решено. Ваш ученик проиграл. Ничего еще не решено, проворчал Волгон. Пока он не вышел с поражением из испытания, ничего не решено. Что же до самого Патриарха, то он сейчас был сильно озадачен. Впервые с начала поединка реакция Сонга на события вокруг него поменялась. Старик ощутил необычную внутреннюю активность в теле молодого человека вместе с распространяющейся от него странной энергией, но сразу понять, в чем конкретно заключалось появившееся отличие, не смог, да и не захотел, полностью вкладывая себя в атаку, которая наносила ему каждый миг сильнейшие повреждения. Сам Сонг в это же время, наконец, смог нащупать путь к тому, что так долго искал. Находясь внутри собственного мира, он очутился перед десятком круглых печатей с множеством глифов, горящих силой вокруг них. Первая печать оказалась треснута, сразу несколько трещин пересекало ее, и с каждым мигом эти трещины все больше расширялись и ширились. Парень хорошо помнил предупреждение Вэлсинка, но поделать ничего не мог, видя, как стремительно рассыпается одна из преград, служащая для него защитой. Наконец, когда с отвратительным хрустящим звуком печать окончательно рассыпалась, Сонга накрыл вихрь из мелькающих непонятных образов. Голова вспыхнула нестерпимой болью. Внутренний мир молодого человека наполнился духовной силой, сминающая все преграды энергия, накрыла его с головой. Никогда еще до этого сон не чувствовал такой боли. У него появилось чувство, что его сознание раздвоилось, словно он ощущал все сразу с двух точек зрения – Развитие пика восхождения, наполненное огромным количеством энергии, скакнуло ввысь, сминая малую преграду и ударяясь о стены последнего бастиона, закрывающего путь к этапу осознания. Для всех практиков разрушение последнего бастиона являлось вызовом. Для Сунга же это стало вынужденным решением. Силе оказалось все равно, на каком этапе молодой человек находился, и она бы просто разорвала его, если бы он не направил ее на уничтожение последнего бастиона. Перед внутренним взором Сонга появился огромный шар, состоящий из темного огня, опутанный нитями кармы и времени. Миг, и он стал больше, натянув нити кармы, Еще миг, и время распространилось по всей поверхности шара, создавая на нем светлые прожилки. Внезапное понимание озарило Сонга. Это моя духовная сила, мой собственный внутренний мир, основа силы любого практика. Она точно сердце сокращалась с каждым новым биением, расширяясь и увеличиваясь в размерах. Этап осознания являлся этапом, когда практик понимал природу своей силы и то, что она из себя представляла, кровью и сердцем любого практика боевых искусств. Духовная энергия есть одно целое с человеком, как и сам человек есть энергия. Эти два понятия неотделимы, и единый друг перед другом. Сонга ощутил, как последняя преграда рухнула, и он вступил на этап осознания еще миг, и основа этапа начала стремительно укрепляться под действием энергии, выделяемой после разрушения печати. в голове молодого человека с огромной скоростью мелькали непонятные ему образы сколько бы он ни вглядывался не силился понять эти образы ускользали от него лишь в конце он почувствовал печаль гневы смирение. последний образ оказался наиболее долгим из за чего он сумел уловить его Идущий по звездной пустоте человек, весело и бесстрашно улыбающийся самой пустоте, каждый его шаг изменяет миры, каждый его шаг – это миллионы смертей и миллионы рождений, каждый его шаг создает само время, каждый его шаг зажигает огненные светила». В это же время в мире испытания патриарх стремительно опустил клинок на сонга, ощущая, как тот разрывает на части воздух и превращает его в ничто. Пространство всколыхнулось, бросившись прямо на меч. Сила молодого человека перед стариком вспыхнула такой мощью, что патриарх непроизвольно зажмурил глаза, спасаясь от ослепления, и тут же почувствовал, как его тело врезается в стену. Алый клинок в его правой руке протестующе завыл. Открыв глаза, старик столкнулся взглядом с сонгом, который каким-то образом уже поднялся с колен и играючи отклонил удар алого клинка. Вот только в этом взгляде не было разума мальчишки, на патриарха, Смотрела смерть. Сонг, или тот, кто управлял им, медленно, не торопясь, поднял руку и сделал движение, подобное тому, как сминают бумагу. В эту же секунду патриарх перестал существовать. Духовное тело, созданное испытанием, разлетелось на множество искорок, осыпавшихся к ногам молодого человека. В это же время иллюзия вновь начала демонстрировать эмиссарам и собравшимся ученикам поле боя сонга. Проклятие, что там произошло? Он что, победил старика, использовавшего алый клинок? Как такое возможно? Стоящий за спинами собравшихся верховный старейшина секты темной души, до этого момента никем не замеченный, Вдруг вмешался в разговор эмиссаров. «Мастер Волгон, признаюсь честно, ваш ученик действительно способен удивить. Я знаю лишь с десяток случаев, когда старшего патриарха побеждало молодое поколение после извлечения алого клинка. Позвольте поздравить вас с отличной находкой». Несколько секунд эмиссары, удивленные появлением старейшины, молчали, после чего дружно, почтительно поклонились. «Верховный старейшина пока еще исход спора не ясен», – возразил один из эмиссаров. «Два других ученика тоже прошли свои испытания, хоть против них и не применялся алый клинок». «Конечно, давайте подождем», – с улыбкой кивнул старейшина. Но уже сейчас я могу сказать, что этот рейс к темным мирам для нашей секты обернулся большой удачей.